Глава 41. Руки на руле совершенно закоченели. София попыталась натянуть рукава на кулаки, прижать большими пальцами, но помогала мало. Она видела все, как в тумане. Встречный ветер резал глаза так, что гнала, почти зажмурившись. Вот когда бы точно не помешал добротный шлем с визиром. К тому же со лба стекала какая-то жижа. Почему какая-то? Она прекрасно знала, что это за жижа. Кровь пополам с дождевой водой. Ссадила кожу на голове, пока скользила, переворачиваясь по мокрому асфальту. Приходилось все время левой рукой вытирать лоб, чтобы не текло в глаза. Вид у нее должно быть валькирия на драконе. Да и дракон выведен из баланса. Все время забирает влево. А заднее колесо с противным ритмичным скрипом задевает за вилку. Восьмерит, как они говорили в детстве, про свои велосипеды. Она уже миновала Севаст с его полями для гольфа, пасторальными конференц-усадьбами и уютными виллами, явно выстроенными по единому архитектурному проекту. Дорога в обоих направлениях по-прежнему забита работающими на холостом ходу автомобилями. София ехала по разделительной полосе, уворачиваясь от яростно орущих людей, время от времени пытающихся с риском для жизни ее остановить. Кое-где и разделительная полоса заблокирована стоящими поперек машинами. Какие-то умники пытались объехать очередь и, само собой, застряли. Иной раз приходилось съезжать на обочину и, помогая ногами, на первой скорости прокладывать путь в размокшей глине. А когда дорогу перегородила дальнобойная фура с прицепом, София выехала на луг и помчала прямо по осенней траве, молясь только, чтобы мотоцикл не занесло. «Эвелина, ты же пошла в школу, Эвелина! Ты же смогла утром заставить себя подняться и пойти в школу!» София попыталась сфокусировать мысли на спальне девочки. Вот ее постель. Где она? Под одеялом? Как передать мысль? Как проткнуть раскаленной спицей мольбы пространство, отделяющее ее от этой спаленки?» «Уходи, Эвелина! Оставаться здесь очень опасно! Уходи немедленно!» Опять вывернула на дорогу. Из открытых окон машин доносились обрывки сообщений. Голоса дикторов звучат неестественно, преувеличенно спокойно. Они знают. На самом деле все намного хуже, чем они пытаются изобразить. Она с трудом, с криками и бранью пробивала дорогу через группы пешеходов. Чем ближе к Будену, тем больше водителей предпочли бросить свои машины в бесконечные пробки и добираться пешком. У многих даже зонтов не было. Защищались от непрестанного дождя кто чем мог, кто утренней газетой, кто пластиковым пакетом. Многие несли с собой узлы и сумки с вещами, очевидно ценными, не решились оставить в машине. Какая-то полная женщина заметно хромала, должно быть, натерла ноги в неприспособленных для долгой ходьбы туфлях. Внезапно дорогу загородил широкоплечий мужчина средних лет в синем рабочем комбинезоне. Она демонстративно газанула, но он и с места не сдвинулся. В отчаянии София отпустила сцепление. Мотоцикл рванул. Мужчина еле успел отскочить и вскрикнул от боли, она переехала ему ногу. София поняла это по заметному толчку. Ах ты, сука! Держите ведьму! слышала за спиной. Что делать? Резко вывернула руль и съехала в канаву. Переднее колесо заскользило по мокрой траве, и мотоцикл завалился на бок. Ослепительный протуберанец боли в правом колене, будто бомба взорвалась. Этот здоровяк уже совсем близко. О, дьявол! София! Усилием не столько мышц, сколько воли, выпростала ногу из подлежащего мотоцикла, с трудом подняла тяжелую машину, неуклюже забралась в седло, автоматически включила низшую передачу и чуть не упала. Мужик в рабочем комбинезоне ударил ее кулаком в поясницу так, что она едва не потеряла сознание, а может и потеряла на долю секунды. Отпустила сцепление и крутанула ручку газа. Заднее колесо мотнуло, и она вновь чуть не свалилась. Скорость не прибавлялась. Она поняла, что мужик вцепился в багажник. Его волокло за мотоциклом. София не решилась оглянуться. Прибавила газ. Едва не уронила мотоцикл. Заметила в траве какой-то предмет. Не сразу, но сообразила. Кто-то выкинул деревянный грузовой поддон. Это шанс. Провела мотоцикл как можно ближе к поддону и услышала глухой удар и вопль боли. «Отцепись!» — заорала София, не оборачиваясь. «Отцепись, идиот!» Заметив островок кустарника, проехала через него, пригибаясь и уворачиваясь от хлещущих по лицу и плечам веток. Проделала этот номер трижды и, наконец-то, избавилась от идиота. Мотоцикл, освободившись от якоря, резко набрал скорость. Оглянулась. На выхлопной трубе кровь. Не ее, его. Пешеходов становилось все больше. Уже почти все решили добираться в Буден на своих двоих. Так, а вот это серьезно. Несколько полицейских в Вольво с вращающимися голубыми огнями на крышах. Соковыжималками, как их называли. Полицейские в оранжевых светоотражающих жилетах пытаются уговорить толпу остановиться. Почему? Почему им туда нельзя? София сбросила скорость до минимума. Время от времени вынуждена была останавливаться и опираться на здоровую ногу. Она лихорадочно старалась понять, что происходит. Полицейские отчаянно жестикулировали. «Туда нельзя». «Туда?» — значит, «к реке». «К реке нельзя». Голос из рупора. «Освободите 97-ю государственную трассу!» «Почему освободить?» «Они эвакуируют весь Буден?» И в самом деле, из города тоже шли люди с чемоданами, сумками и рюкзаками. Некоторые даже бежали. «Никаких транспортных средств!» Она повернулась. Молодой полицейский, загорелый, с идеальными дугами бровей над яркими добродушными карими глазами. «Хорошо, хорошо!» София покорно кивнула. Он обращался именно к ней, а не к кому-то еще. «У вас даже шлема нет!» Он решительно шагнул, и предупреждающе поднял руку. Как-то не очень уверенно. Наверняка новичок только что окончил школу полиции. София опять кивнула. Полное согласие и готовность подчиниться. Потом указала в сторону толпы и пожала плечами. «И куда прикажете припарковать мотоцикл? И разве вы не видите, я ранен? Кровь и все такое?» «Немедленно сойдите с мотоцикла!» «Ой, что ты делаешь?» — внезапно завопила София. Бритый паренек в джинсовой куртке, стоявшей рядом, остолбенел. — Я? Ничего. — Кончай толкаться! София подняла руку, будто защищаясь от удара. — Я же ничего, парень совсем растерялся. — Я на тебя заявлю! Как ты смеешь бить женщину? Полицейский несколько раз перевел взгляд с приличной дамы на мотоцикле на балбеса скинхеда и строго уставился на парня. — Слушай-ка, приятель, полегче на поворотах. Заставив малоопытного стража порядка отвлечься, София бросила рукоятку сцепления и выкрутила до упора муфту акселератора. Никто и слова не успел сказать. Легкий упругий удар в грудь разорвала желто-голубую ленту полицейского оцепления, приказала себе не оглядываться. Черт их разберет, какие у них предписания. Может, кто-то уже полез в кобуру за служебным пистолетом. А уж номер-то чужого мотоцикла наверняка успели записать или сфоткать. Колено болело все сильнее, будто кто-то долбил по нему зубилом и заметно опухло. Надо стараться держать ногу неподвижной. Хорошо, что правая не мешает переключать скорости. Одежда промокла до нитки. Очень холодно, в ботинках хлюпает вода. Теперь уже недалеко. Около Ойардана еще одна застава. Но не полиция, какие-то люди в ярко-желтых, светоотражающих жилетах. Откуда они? Пожарные, службы спасения, дорожные рабочие. Мне кажется, тоже такие жилеты. Стоят к ней спиной и перенаправляют движение на юг, к Эльфсбен. Она прибавила газу и просвистела мимо с такой скоростью, что никто глазом не успел моргнуть. И сразу увидела, что-то блеснуло впереди не что-то. Это она, река. Вода показалась неправдоподобно яркой, словно поверхность отражала куда больше света, чем на нее падала из-под низких сизых туч. Люли Эльвин, любимая подруга, утешительница, неужели ты хочешь мне зла? Внезапно заглох мотор. С харкающим звуком, как если бы кто-то прочистил горло перед публичным выступлением. Потом заработал опять, но как-то странно, неровно и с беспорядочными выхлопами, и вскоре смолк окончательно. София прокатилась еще несколько десятков метров по инерции с выжатым сцеплением и вынуждена была опустить ноги. Попробовала запустить снова. Пустой, бессильно подвывающий звук стартера. В чем дело? Бензин? Открыла крышку бензобака, заполнен почти до половины. Она еще надеялась на чудо, не отпускала ключ, пока унылое завывание не перешло в отдельные судорожные хриплые вздохи. Сел аккумулятор. Поставила правую ногу на землю. Мощный электрический разряд боли от колена в пах. Такой, что чуть не упала. Слава богу, догадалась поставить рожок под ножки. Зажмурилась и выждала, пока хоть немного отпустят мучительные волны боли. Поставила на землю здоровую левую ногу, подождала, обеими руками осторожно перенесла через седло правую и попробовала шагнуть. Очень больно, но боль можно пересилить, лишь бы не потерять сознание. Может попросить о помощи. Оглянулась и вздрогнула, не души. Куда все подевались? Издалека мчался темно-зеленый «Вольво В-70». Она жалобно замахала руками, но водитель даже не снизил скорость. Пролетел мимо. Серый, блестящий от дождя асфальт, кое-где пузырящиеся лужи. Сколько до дома? Километров около семи. При такой ходьбе она доберется к концу дня, не раньше. «Евелина, Евелина!» Короткий шажок. София даже не пыталась сдержать крик боли. Зачем, когда вокруг никого? Еще один. Дождь ненадолго прекратился. Поверхность воды в реке гладкая, мертво поблескивающая, как оксидированная сталь. Все как обычно. Пока. Но где-то там, совсем недалеко, чуть выше по течению, зреет, копит силы и вот-вот обрушится СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛАВИНА